То же самое всегда бывало и дома. Мужчины и юноши, которых Байерд знал с детства, точно так же проводили Рождество. Немного выпивали, зажигали фейерверк, наделяли мелочи негритянских мальчишек, которые, пробегая мимо, желали им веселого Рождества. А дома рождественское дерево в гостиной — Чаша горячего грога возле камина. И вот уже Саймон, с неуклюжей осторожностью, затаив дыхание, на цыпочках входит в комнату, где они с Джонни лежат, притворяясь спящими. И, улучив минутку, когда он, забыв об осторожности, наклоняется над их постелью, они во все горло кричат «Веселого Рождества!» А он обиженно ворчит «Ну вот». Опять они меня перехитрили. Но к полудню он придет в себя. К обеду разразится длинной, добродушной, бессмысленной речью. А к ночи станет уже совсем Этер Ордекомба. Между тем, как тетя Дженни будет в ярости бегать по комнатам и, призывая в свидетелей самого Юпитера, клясться, что покуда у нее хватит сил... Она ни за что не позволит превращать свой дом в трактир для бездельников-негров. «Этер Ор де Комба» — «Выйти из строя» — французский. А когда стемнеет, в каком-нибудь доме начнутся танцы, и там тоже будет астролистник Омела и разноцветный серпантин, и девочки, которых он знал всю жизнь, новыми браслетками, веерами и часами, среди веселых огней, музыки и беззаботного смеха. На углу стояло несколько человек, и когда фургон проезжал мимо, они внезапно бросились в рассыпную, в сумерках блеснуло желтое пламя, и громкий взрыв ленивыми раскатами прокатился меж молчаливых стен. Мулы дернули и ускорили шаг. И повозка дребезжа покатилась быстрее. Из освещенных дверей, увешанных фонариками и венками, настойчиво зазвучали мягкие голоса, и дети, неохотно отвечая на зов, печально пошли по домам. Наконец показалась станция. Возле нее стояло автобусы, несколько автомобилей. Байерт вышел из повозки, и негр подал ему мешок. — Спасибо тебе, — сказал ему Байерт. «Прощай! Прощайте, белый человек!» В зале ожидания горела до красна раскаленная печь. Вокруг толпились веселые люди в меховых шубах и в пальто, но в здание заходить ему не хотелось. Прислонив мешок к стене, он зашагал по платформе, стараясь согреться. Над путями с обеих сторон ровным светом горели зеленые огни. На западе, над самыми верхушками деревьев, словно электрическая лампочка за стеклянной стеною, мерцала вечерняя звезда. Он шагал взад-вперед, заглядывая сквозь светившиеся красноватым светом окна в зал ожидания для белых, где в праздничном воодушевлении беззвучно жестикулировали веселые люди в шубах и в пальто, и в зал ожидания для негров где пассажиры, тихонько переговариваясь, терпеливо сидели в тусклом свете вокруг печки. Когда он повернулся, он вдруг услышал, как в темном углу возле двери кто-то застенчиво и робко проговорил «Веселого Рождества, хозяин!» Не останавливаясь, он вытащил из кармана монету. На площади снова раздался глухой взрыв фейерверка, В небо дугою взмыла ракета. Мгновение провисев в воздухе, она раскрылась, словно кулак беззвучно растопырив бледнеющие золотые пальцы в спокойной синеве небес. Наконец подошел поезд. Со скрежетом остановились освещенные окна. И Байерт взял свой мешок, и среди веселой ватаги, которая громко прощалась, посылая приветы и поручения отсутствующим, поднялся в вагон. Небритый, в исторапанных сапогах, в грязных военных брюках, в потрепанной дымчатой твидовой куртке и измятой фетровой шляпе, он сел на свободное место и затолкал под сиденье кувшин.